Глава пятнадцатая «Всего хорошего! Надеюсь, мы больше не встретимся!» Фокси стояла на краю трапа, усиленно махая рукой удаляющимся черепахам в сопровождении кролика. Девушку услышал только ур. Он дернулся было обратно, однако быстро передумал после встречи с моим тяжелым взглядом. «По возвращении на борт я узнал, что из-за этого хрена мы чуть было не потеряли Сагитарию». В попытке самоутвердиться, Ур выбежал за границу долины, чтобы немного пострелять по жукам. Те отреагировали логичным образом, послали в погоню большую стаю. Мало того, что Рокси подставились ради спасения идиота, Херцер едва успел взлететь. Минута промедления, и твари облепили бы двигатели, пригвоздив корабль к земле. Бить его не стали. Формально Ур ничего не нарушил, он противодействовал тварям Роя. Я все равно написал длинную подробную жалобу. Система обещала разобраться. На то мы расстались, вообще недовольные друг другом. Впрочем, фурсианца с комплексом неполноценности сразу выкинули из головы, когда нам одновременно пришло одно и то же уведомление. Команда Центурия, в порядке приоритета вам предложено задание очистить зону от жуков для постройки аванпоста, обеспечить защиту». Награда. Пятикратный коэффициент за убийство тварей. Отмена отрицательного коэффициента за потерю биоматерии. По моему предложению, все собрались в кают-компании Сагитарии ради обсуждения. Для многих оно оказалось формальностью. — Да это же просто великолепно! — не сдержавшись, Валькирия радостно запрыгала. Через мгновение к ней подскочила Фокси. Забравшись на диван, девушки радовались, подобно юным студенткам. «Мы богаты!» Рокси смотрела на них с таким видом, будто очень хотела присоединиться. Думал, сдерживалась из стеснения, но причина оказалась веселее. «Вы как маленькие дети!» — закатила глаза красноволосая девушка, вызвав у подруг настоящий взрыв смеха. «Что? Да ладно тебе! Если иногда не расслабляться, быстро поедет крыша!» Фокси протянула ей раскрытую ладонь. — Айда к нам! Попрыгаем на диване, пока Цезарь не опомнился. — Так я не возражаю. Развлекайтесь. С легкой улыбкой наблюдал за тремя скачущими девушками. — Получается, все за? Берем задание? — Учтите, оно займет много времени. Потребуется выложиться на полную. — А потянем? — Трой решил взять на себя роль голоса разума. — Там же сотни тысяч тварей. — Выведенный главный экран, записи с дронов. Оценим количество и разновидности. Девушки быстро успокоились, вернувшись в рабочее настроение. Усевшись на тот же диван, по которому скакали без обуви всего минуту назад, все с интересом уставились на заполнившие горы жучиные полчища. Через минуту в кают-компании появился робот в переднике с большой тарелкой попкорна. Рокси переносила пищевые привычки с земли на корабль. В своей мастерской гномка вечно чем-то хрустела. «Ммм, необычный вкус!» Фокси щедро загребла желтые шарики, отправив их в рот. «Много масла и соли. Что это?» «Взорванная кукуруза. Растение такое. Я когда увидела, подумала, они там совсем обезумели, пока не попробовала». «Вы закончили?» Дождавшись, пока все попробуют, вежливо покашлял. «Конечно, Цезарь. Мы все во внимании». Разморозившаяся лолька уставилась на меня самым честным взглядом. «Ну, жуки, много. Чего мы там не видели-то?» Основная масса состоит из тварей до третьей стадии эволюции. Роль гвардии взяли на себя ловчие, то есть в округе для нас нет ничего серьезного. Громко прочистил горло, возвращая к себе внимание. Иногда взрослые опытные легионеры вели себя совсем как дети. Тем не менее, не стоит недооценивать задачу. Жуков много, очень, а нас всего шестеро и один корабль. «Думаешь, не справимся?» — Валькирия задала волнующий всех вопрос. — Вообще должны. У нас есть огромное преимущество — собственная армия. Сагитария тоже хорошо показала себя в войнах с кочевниками. Мои слова утонули в ликующих возгласах. Каждый член команды видел себя миллионером, даже Херцер. Вы должны учитывать, что нам придется очень тяжело. Понадобятся недели без сна и отдыха. К тому же роем не совсем идиоты управляют. Королевы пришлют сюда сильных тварей. — Ради пятикратного коэффициента без конкурентов можно немного пострадать. — Правильно я говорю. Неугомонная лисичка снова заскочила на диван, агрессивно размахивая хвостом. Ее поддержали радостными криками. Слетев на пол обратным кувырком, она подмигнула мне с хитрой улыбкой. — Мы готовы. Веди нас, капитан. — Потом не жалуйтесь на усталость, — проворчал я больше для вида, тщательно скрывая улыбку. Нужно же соответствовать имиджу вечно серьезного парня. Принимая задание, попросил отсрочку для орбитального полета. Мы забрали почти всех роботов, дополнительно закупившись специальными боеприпасами. В отличие от нестандартного оборудования, расценки на них строго регулировались легионом. Пришедшие вместе со флотом торгаши и крупные команды не возражали, наживаясь на продаже техники. Цены на те же бомбардировщики всего за сутки подскочили аж на треть. Задание на зачистку территории явно получили не только мы. Для пробной высадки выбрали относительно небольшой кряж на краю очерченной системой зоны. Пик, на котором ученые проводили сканирование, располагался в самом центре. Все серьезные твари сейчас должны быть там. Мы с Вэлл первыми спрыгнули с зависшего относительно невысоко над землей корабля. расстреливая немногочисленных жуков. Перед высадкой десанта нужно было убедиться в отсутствии сюрпризов, вроде закопавшихся плазмоидов. Нельзя недооценивать рой, они очень любят устраивать ловушки. В этот раз никакой засады не было, зато из ближайших пещер на нас полезли полчища жуков в виде гигантских крыс с костяными панцирями. Вторая или третья стадия. Единственная опасность — острые зубы. Ну и нас могли задавить массой. Никакая меткость стрельба не поможет, когда у тебя всего одна винтовка против тысяч врагов. Но ну, если речь не идет о специализированном снаряжении. Перед высадкой я успел поменять оболочку вместе со снаряжением. Взял комплект, который приобрел во время прогулки с Рокси по рынку Легиона. Новое тело четвертого уровня не блистало высокой скоростью или ловкостью, зато было очень выносливым. Двухметровый лысый гигант без проблем мог сражаться сутки напролет, не чувствуя усталости. Тяжелая броня хорошо легла на массивные плечи, даруя ощущение надежности. И, главное, ему хватало стандартного питательного картриджа. Я не заморачивался с выбором. Взял классический жукодав минимального пятого уровня. Он давал отличную защиту против слабых жуков. Они могли облепить меня, ломая зубы о крепкую броню. Можно было переплачивать за десятый, там в основном шли всякие дополнительные штуки, вроде гидравлических усилителей или эффективного реактора. Если жуки сожрут меня в базовом варианте, то улучшенный тоже не спасет. Зато сэкономил немало. Единственное, я дополнил броню реактивным ранцем и встроил в наруч энергетический щит для прикрытия уязвимых частей. Поможет против стрелковых жуков. Вот на что я не скупился, так это на оружие. Тяжелый пулемет квадратной формы приятно лежал в руках. Восемь стволов по краям могли изрыгать разнообразные снаряды — от бронебойных с плазменными шариками в центре против тяжелых жуков до разрывных с пронзающими осколками против множества мелких целей. Когда твари станет слишком много, в игру вступит девятый, центральный ствол. Мощный огнемет. Он не сможет уничтожить кого-то сильнее обычного арахнида, Зато твари ниже за милую душу превратит в барбекю с хрустящей корочкой. Собственно, прущие на нас крысы были идеальной мишенью для подобного оружия. «Вэлл, займись второй пещерой», — попросил Эльсейку со схожим снаряжением. «Я пока испытаю новую игрушку». «Поняла», — радостно воскликнула девушка, в припрыжку побежав в указанном направлении. Многозарядный барабанный гранатомет казался игрушкой на фоне ее могучего тела амазонки-воительницы. Обманчивое впечатление, особенно для жуков. На пробу, выпустив пару пулеметных очередей, недовольно поморщился. Взрывы превращали крыс в пищащий окровавленный фарш. Красиво, эффектно. Слишком слабо в качестве заградительного эффекта. Часть твари спокойно бежала дальше, то есть в одиночку я их не сдержу. по крайней мере, без огнемета. Раскаленное пламя ударило широким конусом, практически полностью запечатав проход. Десяток крыс успел проскочить по краям, вцепившись в мои ноги. Было забавно слышать бессильное скрежетание страшных на вид клыков по особому сплаву. Им придется грызть жукодав не меньше часа, чтобы добраться до сладкой плоти. Оставаясь на месте, я сбросил особенно наглых тварей, наступая на них. пуская прочувствовать на себе название брони. «Долго вы там собираетесь прохлаждаться?» — выкрикнула Валькирия по общей связи. «Спускайтесь скорее! Разворачиваемся!» «Мы вообще-то ждали команды Цезаря!» — обиженно фыркнула Фокси. «Он слишком увлекся убийствами крыс. Не обращай внимания!» — захихикала Эльсийка. «Присоединяйтесь! Не хочу тратить гранаты на подобную мелочь!» «Она права. Нам нужно экономить боеприпасы!» Примитивный репликатор на корабле не способен создавать энергоячейки, сложные пули или топливо с дополнительными примесями. Зато у нас было сколько угодно металлических шариков для гаусс-винтовок. Рокси модернизировала их конструкцию. Теперь простейшее оружие хорошо работало против тварей вплоть до третьего уровня. Мелкие крысы были для них не более чем кормом. Следуя командам лольки, роботы спрыгивали на землю, занимая оборонительные позиции. Благодаря продвинутым алгоритмам она улучшила свой контроль до 200 единиц. Это больше напоминало стратегию. Рокси посылала юнитов в определенную точку с конкретной командой. Все, что выходило за пределы заложенных шаблонов, вызывало у металлических болванов ступор. Но пока этого не случалось. Они отлично справлялись. Точные выстрелы сняли с меня оставшихся крыс. Я вновь переключился на режим пулемета, выкашивая основную массу. Вставшие в линию роботы разбирались с незадетыми тварями. Скоро я вообще перестал стрелять. Двадцати пяти машин с гаусс-винтовками хватало для надежного удержания прохода. Отряд быстро взял под контроль всю долину. Жуки отреагировали привычным образом. Внезапно перестали лезть, уйдя на перегруппировку. — Что будем делать? — Займем круговую оборону, — предложил Трой. — Здесь недалеко есть хорошая позиция. — Отличная идея. Херцер, уводи Сагитарию в облачный покров, жди дальнейших команд. Было искушение оставить корабль, чтобы огнем турелей вынести побольше жуков, но лучше не рисковать без нормальных разведданных. Первые сутки будем сражаться минимальным набором роботов без стационарного вооружения. Трой, бери первую сотню, оборудуй позиции. Вел, вы с Рокси и оставшимися железками идете в пещеры. Ваша цель — найти фермы. Уверен, что они здесь есть? — осведомилась Валькирия деловитым тоном. — Место не особо защищенное. Личинки могли сдохнуть из-за бомбардировок? — Нужно убедиться. Без уничтожения ферм мы не сможем выполнить задание по зачистке всей зоны. — А мне что делать? — спросила Фокси с легким удивлением. От моих следующих слов ее ушки встали торчком. — Ты со мной. Пока следим за ситуацией, в бою выступаем резервом. Я оставила Лисичку при себе. Удобно иметь под рукой хорошего снайпера. Нельзя недооценивать идущую от особых тварей угрозу. Рой отреагировал довольно быстро и далеко не лучшим для нас образом. Всего через 10 минут после исчезновения Валькирии с Рокси в темных тоннелях к нам потянулись разведывательные стаи. Неприятным сюрпризом стало появление летающих тварей. Успели вырастить с момента нашего последнего появления. Роботы легко справились с небольшими разведывательными группами, но когда окружающее пространство вновь заволокло кишащими телами, стало тяжело. Трой выбрал для обороны небольшую площадку с крутым склоном. Было удобно расстреливать цепляющихся за скалы жуков, пока крупная стая мартышек не обошла нас сверху. Мы с Фокси и десятком железяк какое-то время успешно сдерживали их, пока на нас не посыпались гориллы. Парализующая ультразвуковая волна первой твари не подействовала на роботов, зато мощные лапы оторвали руки ближайшей железки. шпигованный свинцом горилла тут же повалилась на землю с простреленной башкой, но было уже поздно, мы пропустили сразу трех. К прущим по склонам гончим подошло подкрепление. Теперь среди поджарых псин мелькали мощные силуэты молотильщиков. — Давай за мной! — закричал я Фокси, у которой тоже был реактивный ранец. Со стороны смотрелось, будто мы прыгнули сразу на сто метров. Встроенные в броню двигатели хреново управлялись. Иногда стоимость брони не влияла на второстепенные опции. Мы отлетели подальше от скалы, наблюдая за пролетающими мимо гориллами. Они пытались достать нас в прыжке. Большинство мазало. Особенно удачливых мы встречали выстрелами. Твари под нами доламывали роботов. В ближнем бою железки не представляли опасности. тем более происходящее выходило за рамки привычных шаблонов. «Да уж, быстро потеряли позицию», — грустно вздохнула Фокси, не прекращаясь стрелять из продвинутой снайперской винтовки. Зато заработали около 200 тысяч кредитов и проверили одну теорию. Пользуясь случаем, направил пулемет вниз. Разрывные снаряды создавали настоящую кровавую баню. Роботы не справляются со множеством высокоуровневых тварей. «Должно получиться, если дать им оружие получше и продвинутые ИИ», предположила моя спутница. «Что будем делать? Стрелять в полете? У меня не особо вместительная батарея». «Перемещаемся в соседнюю долину. Заряда хватит, там нас подберет Херцер». Отдал нашему технику соответствующую команду. «Подождем возвращение Валькирии с Рокси и примем решение». Мы задержались на минуту, сбрасывая гранаты в кучкующихся тварей. Слабых посекло взрывами. Сильных расстреливала Фокси точными попаданиями по головам. Система исправно выплатила нам сто тысяч дополнительных кредитов. Жаль, халява быстро закончилась. Гориллы отступили к лесу с густыми кронами. Нас не преследовали, осознав бесполезность занятия. Впрочем, я не обольщался. Сюда наверняка летела большая стая стрекоз. Или кого похуже. — Кстати, Цезарь, не знаешь, почему здесь остались растения? — спросила Фокси, дополнительно пояснив. — Мы же сейчас сражались с тварями зеленого роя. После них остаются одни пустоши. — Вероятно, у них нет своих королев. Вот и отошли под контроль желтого. Насекомые не трогают растительность. Животных тоже стараются не жрать. Видимо, это им как-то помогает. Тут я мог лишь гадать. Болтамур рассказывал лишь про способы истребления тварей. Научных статей в открытом доступе почти не было. — Федерация немногое знала о своем главном враге. Помнится, нам с Фокси платили за обычные наблюдения за гнездом. Хорошее решение. Помогает скрываться и тайно накапливать силы. То есть желтые знали о нашем нападении и поэтому не давали зеленым жрать лес? Девушка на голографическом экране в углу скептически приподняла бровь. Мне кажется, ты здорово переоцениваешь, Рой. Никогда нельзя недооценивать противника. Вот мы с тобой сейчас летим в мнимой безопасности. Но радар Сагитарии засек большое число приближающихся к нам летающих тварей. Они прячутся за скалой, поэтому мы их не видим. Они успеют раньше, чем мы попадем на корабль. Что будем делать? Поищем пещеру, чтобы подороже продать свои жизни? Новость вообще не расстроила Фурсианку. Смерть давно стала для нас привычной. Или ей захотелось сделать новый романтический снимок. Расходимся. Я отвлеку их на себя, ты спрячешься под маскировочной сферой и вернешься на корабль. — Да ладно, не нужно! — надулась лисичка. — Я в состоянии потерять броню. Тем более у тебя снаряжение гораздо дороже. — А еще оно заметнее. Оболочка гораздо больше твоей. Костюм так вообще! — провел пальцами по губам, давая знак «прекращать спорить». — Ни к чему умирать нам обоим. Признаю, это было даже весело. Я приземлился почти у самой горной вершины, откуда открывался замечательный вид на окрестности. Наземные твари не скоро сюда доберутся, в отличие от воздушных. Самое время изображать из себя стационарное ПВО. Восьмиствольный пулемет неплохо справлялся с новой ролью. Хрупкие тела массивных летучих мышей разрывало в клочья. Пикирующих на меня одиночек я встречал огнеметом, Одновременные атаки принимал на крепкую броню и энергетический щит. Все шло неплохо, пока жуки не догадались спикировать всей стаей. Они облепили меня противно пищащим комом, коллективными усилиями не давая двигаться. Надрывно ревели сервоприводы, играя в перетягивание легионера с тысячей маленьких тварей. У них пока не получалось вскрыть меня, подобно консервной банке. Показатели на панически мигающем красном экране говорили, что меня тащат, чтобы сбросить с горы. Хорошее решение. Любая скорлупа расколется от падения с такой высоты. На прощание я отдал команду на самоликвидацию. Миниатюрный реактор ушел в перегрузку, выплескивая накопленную энергию. Все закончилось с яркой вспышкой. Проморгавшись, увидел знакомую крышку капсулы. Сознание вернулось на Сагитарию. «Отлично. Получается, я первый?» сверившись с командным интерфейсом, вылез одним резким движением, направившись к кабине. Пока что маневрирование в атмосфере не относилось к сильным сторонам Херцера. Лучше его подстраховать. Нужно эвакуировать Фокси и, возможно, Валькирию с Рокси. Честно говоря, я немного сомневался, что они доберутся до фермы. Тварей в округе оказалось гораздо больше, чем мы думали. Посмотрим на результаты полученных данных. В любом случае, мы здесь надолго.